по различным теоретическим вопросам. Оба они подчас целыми днями работают друг для друга, каждый дополняет другого. Нью-Йоркская трибуна, одна из наиболее читаемых в Соединенных Штатах газет, имела до 200 тысяч подписчиков. С 1851 года Маркс был ее постоянным сотрудником. Издатель газеты и один из ее редакторов, социалист Дана, безжалостно эксплуатировал его, зная, как Маркс нуждается в деньгах. «Социализм Дана сводится часто к мерзкому мелкобуржуазному надувательству», — говорил Энгельс. «Дана, случалось, сплотил Марксу только половину полагавшегося гонорара, хотя повсюду хвастался его участием в газете и сам отлично знал, какого необыкновенного автора приобрел. Имя Маркса увеличило спрос на газету, он становился все более известен в Америке». Счетно Маркс стремился к тому, чтобы получить возможность заниматься исключительно наукой. Он страдал и часто жаловался Энгельсу и жени. «Ух, как надоело мне газетная бумага Марани. Оба мы с тобой, Фридрих, заняты не тем, чем следует. Каково тебе в конторе и на бирже? Представляю, как воешь ты между волками!» Ежедневно по утрам после завтрака, выкурив сигару, Карл брал черный дождевой зонтик, без которого трудно обойтись в Лондоне, и отправлялся в читальный зал Британского музея. До остановки амнибуса его провожали старшие дочери. Только к вечеру возвращался Маркс домой. За обедом, когда собиралась вся семья, всегда бывало шумно. Усталый Карл ел очень мало, и это вызывало беспокойные расспросы жени и заботливой Елены Демут. Болезнь печени, которой много лет уже страдал, Карл требовала строгой диеты, но он предпочитал острую пищу, соленый, копченую рыбу, ветчину, пикули и пряности. Поднявшись из-за стола, Карл долго прохаживался из угла в угол маленькой гостиной. Каждую свободную минуту он посвящал детям, радуясь, как и они, наступающим воскресеньем. Если изредка в праздничный день в домике Маркса появлялся Фридрих Энгельс, Все три девочки встречали его радостными возгласами. Не только Женни, но и Ленхен торопилась поделиться с Фридрихом всеми событиями последнего времени. И для каждого у него были ободряющее слово и шутка. В июле 1857 года Женни родила седьмого ребенка. Но лишь для того, чтобы тотчас же похоронить его. Он прожил всего несколько минут после рождения. Из Америки вернулся в Лондон тяжело больной чехоткой Конрад Шрам. Его появление столько же обрадовало, сколько и опечалило Карла и Жени. Их верный друг быстро приближался к могиле. Душный и пыльный Лондон был невыносим для умирающего, и друзья уговорили его поехать на цветущий остров Джерси, где находился в это время больной Фридрих Энгельс. К осени Карл отправился проведать своих друзей. Он застал Энгельса крепшим и деятельным, Но Конрад доживал последние месяцы, сжигаемый лихорадкой, крайне возбужденной, совсем молодой, пылкий, отзывчивый, искренний, он напоминал чем-то Георга Верта, умершего немногим более года назад в Гавани. Карл был весьма печален преждевременной кончиной молодого поэта и считал это невозвратимой потерей для коммунистического движения, поэзии и литературы. Тяжела была для него и вскоре наступившая кончина Конрада Шрамма. Совершенно оправившись от затянувшейся болезни, Энгельс вернулся в Манчестер с острова Джерси. Была глубокая осень. Шли дожди. По настоянию врачей, Энгельс проводил в Кондоре всего несколько часов в день. Он предался давнишней страсти, верховой езде и охоте. и туманы не останавливали его. Он носился на крепком коне по особенно угрюмым в эту пору года полям и перелескам вокруг текстильной столицы, подстреливая лис и зайцев. Редкий день не появлялся он на бирже. Тщательно одетый, подтянутый, он заметно выделялся среди снующей по залу возбужденной толпы биржевиков. Маклеры почтительно кланялись и расступались перед молодым купцом. Биржевые шакалы старались по настроению Энгельса определить, каков бал разбушевавшейся стихии кризиса. Они сердито перешептывались, подметив его хорошее бодрое настроение. Действительно, в эти дни биржа мгновенно разгоняла у Энгельса скуку. Он охотно подразнивал купцов и биржевиков и вызывал их ярость, предсказывая мрачное будущее их акциям. Энгельс исполненный надежд, что кризис...